6. Энциклопедия Вицена активно подтверждает новую хронологию, хотя Вицен не знал наших работ. Сейчас мы вкратце укажем на факты из двухтомного труда Вицена, хорошо согласующиеся с новой хронологией. Их много, но мы остановимся лишь на некоторых, чтобы не раздувать объем. Заинтересованный читатель может продолжить самостоятельно. Энциклопедия состоит в основном из свидетельств различных путешественников и авторов. Мы не будем каждый раз уточнять, кого именно цитирует Витсон, и будем для простоты говорить «Витсон сообщает». 6.1. Китайская стена Согласно нашим результатам, Великая Китайская стена была построена вовсе не в глубочайшей древности. Как нас упорно уверяют, Они ранее 17 века, скорее всего, в 18. -м. Смотри книгу Империя глава 6.5. Стена была возведена не как оборонительное военное сооружение, как и линия на местности. Она отметила устанавливаемую в те времена границу между русской ордынской тартарией и Восточным царством, основанным царскими христианами. Они ушли на восток в 15-16 веках после поражения в войнах с апостольскими христианами, в частности, в Куликовском сражении. Кроме того, переселенцы-колонисты также хотели отгородиться от узурпаторов Романовых, захвативших власть на Руси в начале 17 века. Линию границы провели не только на бумажной карте, но и на местности. Как военное сооружение, стена бессмысленно ввиду своей большой протяженности и полной неприспособленности к реальным сражениям. Вот что сообщает Вицин: Он именует Китай иногда Синой, иногда Китаем. Примечательно, что синцы пишут и говорят, что существует только два государства в мире – Сина и Тартария, и что стена была построена, чтобы их разделить. При этом Витсон уже послушно следует калигеровской хронологии, предполагая, что стену завершили – в 215 году до Рождества Христова. Причем строили ее якобы всего лишь пять лет. В другом месте Витсон заявляет, будто стена была построена более 2600 лет назад против нашествия соседей татар. То есть ужасно древняя. При этом подчеркивается, удивительно, что она еще так цела и не повреждена. Это такое удивительное архитектурное искусство, что тартары при вторжении не разрушили ее, поэтому она сохранилась, будто недавно построена. По ней могут рядом ехать шесть всадников, стена в таком хорошем состоянии, как будто была построена 20-30 лет назад. И что замечательно, совершенно не заросла зеленью. Мы приводим на рисунки 313, 314 и 315 Изображение 17 или 18 века нескольких участков стены из труда Вицена. Действительно, ее состояние идеально, неудивительно, построили совсем недавно. Так что в 18 веке, во время публикации энциклопедии Витцина, она еще была совсем новой. Интересен вывод Витцина по поводу стены. Это действительно превосходная работа, которая стоила невероятного труда, бесчисленных средств и тысяч человеческих жизней. Однако это бесполезная крепость, так как она людям не приносит ни безопасности, ни сохранности. Вицен правильно понял, что как военное сооружение китайская стена абсолютно бесполезна. Но он не понял, что она была задумана для другого. Она изображала границу между Китаем и Тартарией в эпоху ее постройки. Потом, со временем, государственная граница стала меняться, плавать, и первоначальная идея была забыта, и стена осталась лишь как длинное, но ненужное сооружение, в основном для любопытных туристов и для рекламы. 6.2. Америка была заселена и колонизирована тартарами скифами. Вицен сообщает, что древние скифы теперь тартары бразильцы, а в Америке примечание автора тоже тартарского или восточноазиатского происхождения. Если проследить у древних и современных авторов описание нравов древних скифов, то оказывается, что они похожи на нравы многих современных американцев. Так что, возможно, Америка заселилась этим путем. По сообщению английского священника Гейджа, который находился около 1630 года в Америке, нравы американцев во многом совпадают с нравами тартар. Дальше ясно видно. По образу жизни, ведения войны, по языку, постройке жилищ и еще множеству других обычаев, явления, которые исходны у тартар и северных китайцев с народами Калифорнии и Мексики, И то, что очевидно, североамериканцы происходят из Тартарии. Вот что пишут о населении Америки со слов Монтануса. По общему мнению, Тартария – самая большая область в мире, и она предоставила население Сине, то есть Китаю, примечание автора, Корее, Японии и самой Америке. Скифы и Тартары – тот же народ. Турки – это племя восточных Скифов. Все это прекрасно согласуется с новой хронологией. Вицен фактически перечисляет названия некоторых глав в наших книгах, но наши выводы были основаны не на Вицене, а на статистических, математических, астрономических методах. 6.3. Русь арда как Монголия, Мюгалия, Мугали и как библейская страна Гога и Магога, а также как страна Роша, Мешаха и Фувала. Мы показали ранее, что известная ветхозаветная страна Гога и Магога это Русь-Ордай XIV-XVI веков, она же Монголия, она же библейская страна Роша, Мешаха и Фувала. Между прочим, название Монголия могло произойти от славянского «много» «могу», «мощь», то есть Большое и Великое Царство. Витсон подтверждает наши выводы. Витсон сообщает, под названием моголов или монголов, а также под именем турок, арабские писатели иногда подразумевают и разного рода тартар или скифов. Многие писатели считают, что это мюгалия, страна Гога и Магога. То, что мугалы или те люди, которые тогда жили в стране мугалов с древних времен, были известны под именем скифов это остается неоспоримым пророк Иезекиль говорит обрати лице твое гогу и земле магог князю роша руси примечание автора Мешаха, Московия, примечание автора и фувала тобола сибири примечание автора и из реки на него пророчество и выведу тебя И все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами. Весьма ученый Ф. Спангейм, очевидно, склонен считать, что пророк здесь говорит вообще о скифских народностях. Тартары это народы, предки которых назывались скифами. Магок, сын Ефета или Приметей, был праотцом скифов. Опять-таки, все это прекрасно согласуется с новой хронологией. 6.4. Почитание Александра Македонского в Монголии и Китае. С этим сюжетом мы уже сталкивались, смотри, книгу «Новая хронология Руси», глава 11.3. Семен Ульянович Ремезов, русский картограф и историк 17 века. Его географический атлас «Чертежная книга Сибири» датируется 1699-1701 годами. На музейной табличке в Краевическом музее города Хабаровска под одной из карт Ремезова сказано «В устье Амура дано обозначение города с башнями и колоколами», а также подпись «До сего места царь Александр Македонский» «Доходил, и ружье спрятал, и колокола оставил». Под ружьем, скорее всего, имелись в виду пушки, оружие вообще. Вот как выглядит эта надпись на карте рисунок 316. Для современного историка эта старая надпись 17 века звучит дико, ведь о походе античного Александра Македонского в устье далекого Таежного Амура С Каллигеровской историей не может быть и речи, тем более с пушками и колоколами. Колокола принадлежность христианской церкви, а пушки появились только в конце XIV века. Однако в нашей реконструкции сведения Ремезова вполне осмысленны и правдоподобны. Дело в том, что царь Александр Македонский является частично отражением императора Андроника Христа князя Андрея Боголюбского из XII века и частично султана Сулеймана Великолепного из XVI века. Смотри книгу Шахнаме, глава 8 и книгу «Расцвет царства» глава 8-7. Султан Сулейман жил в эпоху Великого Османского равно Атаманского завоевания, волны которого докатились и до Дальнего Востока, в том числе до Китая и до Японии. В результате в Японии появились самураи равно самарцы, равно самаритяне. Смотри книгу Библейская Русь. Далее царские христиане, пришедшие на восток, в том числе в Китай, в 15-16 веках, принесли с собой почитание Андроника Христа. Будучи переодет в китайские одежды, он превратился в знаменитого национального героя ЮЭФая, смотри нашу книгу, «Царь славян» в зеркалах истории, глава первая, а также в китайского пророка Ксаака, смотри выше. Поэтому глубокое почитание Александра Македонского в Китае было совершенно естественно. Следует ожидать, что все это отразится и в энциклопедии Витсона, ведь он много говорит о Монголии и Китае. Наш логический вывод полностью оправдывается – судите сами. Сказано – Мугальские, монгольские примечания автора князья были потомками Александра, императора Македонии. Один мугальский князь много лет назад в Москве подробно рассказал про подвиги Александра Великого, предка его господина. То, что эти мугалы, монголы, примечания автора упоминают македонского короля, на первый взгляд кажется странным. Тем более, что никто из европейских писателей об этом не упоминает. Однако в книге Куртиуса можно видеть, как великий Александр, король Македонии, боролся вместе со скифами. Многие из этих скифов следовали за его армиями, как вспомогательные отряды. Александр, внушая своим солдатам мужество, сказал «Теперь за нами следуют скифы» желая сказать, что его армия этим укрепилась. Предки современных мугал настолько состояли в союзе с Александром, что он назначал их князя и помогал разделить их земли на области. Этим македонским князям его потомки еще хвастаются. Синцы, китайцы, (примечание автора, в Пекине показывают статую мужчины в три человеческих роста сделанную из белины и позолоченную. Рядом с ним стоит лошадь, которую он держит за повод. Они говорят, что это великий Александр, которого они чтут за его храбрость. Также говорят у одних ворот в Пекине, (примечание автора, надписи, которые сам Александр написал или велел написать, а впоследствии они были высечены на стене. То, что Александр будто бы сам был в пекине нам кажется невероятным в разрушенных городах между синской китайской примечание автора стеной и городом науном соседние и кочующие народы говорят что они были построены по приказу александра великого и что он где то там останавливался Мы видим здесь укоренившуюся традицию царских христиан, пришедших на территорию Китая и принесших с собой свои летописи и обычаи. Они почитали как императора Андроника Христа, князя Андрея Боголюбского, так и султана Сулеймана Великолепного. Со временем эти воспоминания приобрели местный колорит и оделись в китайские одежды. 6.5 как романовы громили ордынские города около Волги, то есть громили древнеримские города. Вицен сообщает, под названием Ахтуба, иначе Актюба, около реки Бусан, известна еще одна река, которая выше Астракани впадает в Волгу. Ее называют Босали. Она лежит около разрушенного города Ахтубы, или скорее около его развалин. Ахтубы по-татарски значит «белые холмы». Около этой реки видны остатки нескольких прекрасных мостов и множество древних зданий. Большая часть этой реки по дну вымощена камнем, может быть для того, чтобы сохранить прозрачность воды и стрелять в рыбу метательными стрелами для развлечения князей. Один русский воевод, который сам получил приказ увозить отсюда старые камни в Астракань для восстановления постройки города, ибо стены этого города в основном построены из булыжника, привезенного отсюда, рассказал мне, что там можно было бы найти камни для десяти городов. Там есть стены восемь сажень толщиной из мрамора, черного и белого, и зеленого, Видны красивые пилястры, великолепно отделанные полы из камня, блестящие как железо, и очень крепкие. Еще и другие камни теперь неизвестного сорта имеются в очень глубокие подвалы. На 8 миль в окрестности встречается много таких развалин. Тартары, живущие в окрестности, болтают, будто бы известь для постройки этих зданий была приготовлена из молока, привозимого отовсюду на верблюдах. Но теперь там пустынно и безлюдно. Большой и богатый был ордынский город Ахтуба. Красивые пилястры, разноцветный мрамор и так далее. Но был уничтожен. Эта картина нам хорошо знакома. Романовы, захватившие власть на Руси, с упоением громили многие центры Руси-Орды, то есть Древнего Рима, XIV-16 веков. Например, стерли с лица земли старую Астрахань. По поводу разгрома Астрахани, смотри нашу книгу Тайна русской истории глава 2, 14. Современная Астрахань расположена совсем не там, где была древняя татарская Астрахань, которую Романовы, оказывается, сравняли с Землей. Как сообщил вицен подобное было совершено и с большим городом Ахтуба. Выше мы уже отмечали, что особо жестокая романовская чистка была в Крыму и на Урале, где генералиссимус Александр Васильевич Суворов выжигал старинные русско-ордынские обычаи, преследовал разгромленных сторонников Орды и Пугачева, громил монастыри и целые города, тысячами переселял жителей, смотри подробности в нашей книге, о чем на самом деле писал Шекспир. Глава седьмая разная. А вот еще Витсон. Этот город, Саратов, теперь в основном разрушенный, прежде был мощным городом, построенным из кирпича. Там стояло много великолепных дворцов и большой дворец для увеселения. Некоторые говорят, что он был построен и предназначен быть одним из главных городов Тамерлана но другие говорят, что он уже раньше был основан Александром. Отсюда, если нужно, переводят оставшиеся камни в Астракань, где из них строят крепости, церкви и дворцы. Говорят об Бахтубе, что это был еще более великолепный город. Ясно видно, что строители этих древностей были исключительными мастерами. Вот еще одно свидетельство романовского погрома старинной русской истории. Между Новой Самарой, построенной семь лет назад, или Богородицей и Курганом, на этих высотах встречается в настоящее время еще очень много статуй, высеченных из камня. Эти статуи указывали на то, чем похороненный занимался при жизни. Древняя одежда на этих статуях очень ясна и хорошо видна. Некоторые более крупные и дорогие, другие скромнее и мельче. Когда здесь проходили армии московитов, то многие статуи были разрушены. Немногие уцелевшие ордынские статуи современные историки лукаво именуют половецкими бабами. Смотри подробности в книге «Империя», глава 3.6 а также в книге «Семь чудес света», глава 1.27. «Половецкие бабы, как старые надгробные изваяния наших предков XIV-XVI веков». В этих книгах мы показали, что известные каменные половецкие бабы, распространенные почти по всей Евразии, от Западной Европы до Китая, а также в Америке, в Мексике, являются, скорее всего, надгробными памятниками людей, создавших Великую равно Монгольскую империю. Поэтому ордынские изваяния и разбросаны по такому огромному пространству. Центр империи, согласно новой хронологии, находился во Владимира-Суздальской Руси. Поэтому именно на Руси количество женских надгробных статуй довольно значительно. А в отдаленных от центра областях, например, на границах Китая, Женских половецких баб мало, поскольку в походах Орды участвовало мало женщин. На рисунках 316.1 и 316.2 мы приводим изображения некоторых русско орденских статуй, стоявших в XIX веке на курганах Центральной России и Сибири. Вглядитесь внимательно. Это статуи наших предков. Конкретно этих статуй сегодня нет. Уничтожены. 6.6. Общие черты христианских культур Сибири и Древнего Египта. Например, золотые сфинксы Херувимы. Но потом, победив Тартарию в XVIII веке, Романовы наконец вошли в Сибирь и безжалостно разгромили тамошнюю ордынскую цивилизацию. В Томе втором со страницы 935 и далее до страницы 944 Вице написывает многочисленные находки золотых, серебряных, стальных, медных, железных предметов в Сибири. А именно, украшения, браслеты, колье, кольца, серьги, подвески и тому подобное, амулеты, статуэтки людей и животных, зеркала, идолы, домашняя утварь и так далее. Причем золотых изделий найдено много. Большое число из чистого литого золота, например, смотри рисунки 317, 318 и 319. Вицен так комментирует эти находки. Золотые изображения тартарских идолов или языческих башков, недавно извлеченные из захоронений курганов в Сибири. А также добавляет скифские предметы из Сибири. На рисунке 317 показаны изделия из литого золота. Изображены различные животные и божества. На рисунке 318 мы видим золотые тартарские украшения. Некоторые изготовлены в уникальной технике скани и зерни. На рисунке 319 интересные золотые древнеримские монеты, смотри вверху гравюры. Как мы теперь понимаем, эти монеты появились в Сибири не только в результате торговли, но и потому, что античный Древний Рим — это и есть Русь-Орда XIV-XVI веков, а вовсе не Средиземноморская Италия, в которой город Рим возвели не ранее XV века. Итальянский Рим никогда не был центром Всемирной империи. Таковым его сделали потом на бумаге. Оказывается, многие из сибирских золотых изделий весьма схожи с древними предметами и изображениями, найденными в далеком африканском Египте. Например, золотые статуэтки сфинкса, рисунок 320, найденные в Сибири около Верхотурья, в погребальном кургане. Поясним, что согласно нашим результатам сфинкс – это христианский херувим. Напомним также, что символом четырех евангелистов был Херувим-Колесница. Символ сфинкса объединял человека, льва, тельца и орла. При этом Матфей, человек, Марк, орел, лука, вол или бык, Иоанн, лев. Так что знаменитый египетский великий сфинкс в Гизе, рисунок 321, и аналогичные сибирские золотые статуэтки изображают христианского евангелического херувима. Смотри подробнее нашу книгу «Расцвет царства», глава 6.3. Вицен и некоторые его современники уже забыли ордынскую символику Великой Империи, а потому считают сфинксов какими-то загадочными древнейшими чудовищами животными. Смотри ниже. Вицен удивляется. Как она туда попала? Это золотая сибирская статуэтка сфинкса, примечание автора, и кем была привезена, неизвестно. Очевидно, что она имеет сходство с изображениями, какие встречаются в древних египетских могильниках около мумий. Почти такое же изображение и изделие мы находим у Кирхеруса, снятые из древнеегипетских обелисков, которые выставлены в Риме и в других местах. Но как подобное египетское идолопоклонство оказалось в Сибири, загадка. Или оно перешло в Сибирь, примечание автора, через Персию, или же египтяне ездили туда, в Сибирь, примечание автора. Умерли там и были похоронены своими товарищами, оставляя как признак своей ложной веры в могильнике на память эту золотую статуэтку около тела. Эвсебиус говорит, что раньше персы, как и народы Египта, употребляли подобных чудовищных животных при своем богослужении. Кто знает, не пришли ли египтяне в Сибирь во времена Сесотриса. Это древний фараон, примечание автора. Религия египтян могла дойти до скифов, в среду которых включают и сибиряков. Об этом можно подробно прочитать у Олуса Рудбекиуса. Древние язычники поклонялись чудовищам-животным, как это делают и сейчас еще сеансы. Некоторых изображались телом человека и птичьей головой, у других лицо человеческое тело птицы или животного. Следует знать, что под видом этих чудовищ они пытались изобразить истинные божественные свойства. Верное замечание, поскольку это евангелический херувим. Примечание автора. Другого идола размером в два пальца из листового золота мне прислали из Сибири. Он был тоже взят из древнего могильника. Около него нашли человеческие кости в кургане или большом холме. Он представляет собой тело четвероногого животного, вроде тигра или льва, с головой человека и двумя опущенными крыльями. Таким образом, эта сибирская золотая статуэтка тоже изображает христианского сфинкса Херувима, символизирует евангелистов «Матфей-человек», «Марк-орел», «Лука-бык», «Иоанн-лев» вицен явно не понимает этого, забыл и пускается в длительные философские рассуждения на тему, каковы могли быть корни такой египетской символики и как она оказалась в далекой холодной Сибири. К сожалению, вицен не привел изображения этого другого сибирского сфинкса. Итак, вицен делает вывод, что в Сибири когда-то была высокоразвитая цивилизация. Но теперь там много разрушенных древних городов. При этом вицен постоянно недоумевает. Откуда возникла такая близость сибирской и древней египетской культур? Мы объясним, и Сибирь, и Африканский Египет входили в состав Великой Орденской империи. Отсюда и близость культур. Когда после победы над Пугачевым Романовы вошли в Сибирь, Они устроили резню и разгромили много орденских городов и селений. Христианская культура Тартарии была объявлена языческой, неправильной и отброшена романовскими историками в глубокую древность. Напомним, что Русь Орда xiv xvi веков именовалась в Ветхом Завете Египтом. Мы уже сообщали в книге Расцвет царства, глава 4, что христианские символы сфинксов херувимов. Вообще были популярны в Русерде. Вот, например, золотой браслет со сфинксами, рисунок 322, найденный в Крыму, в скифском, то есть орденском кургане Кулеба якобы 4 век до эры А также золотой сфинкс из скифского ордынского кургана Ич-Оба под Керчью, рисунок 323. Золотой Скифский сфинкс, фрагмент браслета, показан также на рисунке 324. Вицен сообщает. Говорят, что в Сибири в ряде мест видны развалины древних стен и груды обломков, где, очевидно, в древности стояли города. В них иногда, говорят, встречаются памятники, из чего можно было бы заключить, что раньше в этих странах жили народы, с лучшими обычаями, чем теперь. Но сейчас там не видно таких зданий. Передаю, что современные сибиряки говорят, что народы, которые раньше строили такие города и здания, совсем ушли на юго-восток. Все верно. После вторжения Романовых в Сибирь много ордынского народа ушло на восток, на юг. Беглецы влились в государство созданные царскими христианами, ушедшими туда еще раньше, после поражения от апостольского христианства в религиозной Куликовской битве 1380 года. Вывод. Энциклопедия витцена хорошо согласуется с новой хронологией. Этот факт усиливает значение энциклопедии. Новое ее прочтение открывает важные факты из истории Руси, затушеванные позднейшими историками, редакторами и комментаторами. Мы должны быть благодарны Вицину, донесшему до нас фрагменты подлинной истории.